И в больницу номер шесть привозили к доктору Иванову, хирургу от Бога или от дьявола. Гений — это чье? Но даже гению Иванову не всегда удавалось вернуть к жизни тех, кого доставлял его друг и однокашник доктор скорой помощи Башкиру. В приемном покое даже санитарки знали, если Башкиров кого-то привез, жди смерти. Она вот-вот постучит в дверь. Летальный исход на операционном столе — вещь неприятная. Неприятная сама по себе, да еще отчетность. По голове за смертность в отделении не гладят. Но Иванов был мужественный человек. Боролся с Костлявой. Да не раз бывало проигрывал, уступал поле битвы, в данном случае операционное поле. И тело умершего пациента поступало в подвал, на другое поле, поле деятельности патолога-анатомов, сотрудников кафедры. А там весьма кстати работал еще один однокашник Иванова, доктор Самойлов Антон Петрович, ассистент. Ни для кого не тайно из принципа коллегиальности врачи, как правило, поддерживают друг друга, тем более однокашники. но, ну, разумеется, если между ними не пробежала собака. Гений может ошибиться, а патологоанатом — никогда. Патологоанатом — последняя инстанция, его диагноз самый верный, хотя уже ничего не может изменить. За патологоанатомом остается только Бог». Слухов было много, старых и новых. Попробуй разберись, есть под ними основания или нет. Александр Некрасов и не думал разбираться. Он был человеком здравомыслящим и в размышлениях своих исходил из того, что есть, чему он сам был свидетель. Он предпочитал не опираться на сомнительные свидетельства вторых, а то и третьих и четвертых лиц а была лицо врачебная ошибка или халатность, или злой умысел, в этом предстояло разобраться. Но разобраться можно было только прибегнув к активным действиям. И Александр Некрасов задумал хитрость тест решил сыграть с доктором Ивановым партию в его игру. Тайком от всех Некрасов выпил штук пятнадцать сырых яиц. Естественно, на следующий день у него должна была быть замечательная Альби-Нинурия, понятным языком выражаясь «белок в моче» — симптом многих тяжелых почечных заболеваний. Да еще Некрасов начал жаловаться на боли в пояснице с утра. Иными словами, он выдал картину того заболевания — по поводу которого его намеревался оперировать Иванов. Симулировал больные почки. Доктор Иванов после обхода засуетился, назначил Некрасову контрольный анализ мочи, позвонил лаборантам, поторопил их, и те сообщили ему результат. У Некрасова сильнейшая альбуминурия. Иванов был явно в растерянности. «Понятное дело, растеряешься тут». Зачем Иванову больная почка? Расчет Некрасова был прост. Если доктор Иванов откажется от операции, значит, он и есть торговец органами в языцах. Однако Иванов не так был прост. От операции он как будто не отказался, он отложил ее на неопределенное время и назначил дополнительное обследование». Подозрения Некрасова крепли, хотя он и не мог сам себе признаться, что сумел поймать преступника за руку. Преступника. В связи с этими подозрениями у Некрасова, сама собой, оформилась новая версия исчезновения супруги клиента. Надо сказать, что до сих пор детектив более склонялся к версии супружеской измены загуляла где симпатичная супруга бизнесмена с молодым любовником, с демоническим любовником, ради которого бросила все. Не оказалась ли женщина под несчастливой звездой? Не легла ли под нож врача-убийцы? Появились некоторые подозрения и в противоположном лагере. Помощник И еще один однокашник Иванова, доктор Блох, Давид Яковлевич, чисто интуитивно почуял опасность, исходящую от Некрасова, стал приглядываться к нему. Блох не раз говорил Иванову, что временно не работающий Некрасов, возможно, не тот, за кого себя выдает, то есть никакой он не архитектор, не исключено даже, что Некрасов имеет некое касательство к медицине, Очень уж грамотные вопросики задает. Иванов отмахивался от Блоха, занятый иными проблемами. Говорил, что Блох чересчур подозрителен, что нужно проще относиться к жизни и к больным. Главное, говорил, чтобы больные работать не мешали. Некрасов варился в собственном соку. Ему не с кем было поделиться своими подозрениями. И все еще не было полной уверенности в том, что он прав, и что Иванов с Блохом – врачи-убийцы. Чтобы совершенно увериться в своей правоте, Некрасову достаточно было произвести пару повторных вскрытий в морге, исследовать трупы тех пациентов, которых недавно оперировал Иванов, исследовать на предмет, исчезли какие-либо органы или не исчезли. Некрасов полон решимости произвести такие вскрытия. Но как проникнуть ночью в морг, если даже из отделения после отбоя невозможно выйти, все двери заперты? Примерно в это время в то же отделение поступил в тяжелом состоянии следователь Виктор Журба, партнер Некрасова по тандему. Капитан, отдел которого откомандировали из Москвы в Питер для усиления правоохранительных органов в связи с ухудшившейся криминогенной обстановкой, получил ранение в перестрелке. После операции Журба некоторое время лежал в палате интенсивной терапии, быстро шел на поправку. Понятно, что не случайно заглянул к нему как-то Некрасов, потом заглянул в другой раз и третий и когда Журба почувствовал себя относительно хорошо, Александр счел за возможное поделиться с ним своими сомнениями и подозрениями, несмотря на кажущуюся их нелепость. К удивлению Некрасова, Виктор Журба, человек достаточно приземленный, привыкший больше оперировать фактами, чем принимать во внимание домыслы и слухи, отнесся к его рассказу серьезно, и в свою очередь поведал, что знает крупного милицейского чиновника, знает сейф, в котором давно уже покоится тоненькая папочка. А в папочке за семью печатями все копится материал. Почему за семью печатями? Потому что дело очень уж необычное, трудно укладывается в голове. Чтобы медики, призванные бороться с недугом, со смертью, Врачи, давшие клятву Гиппократа, стали убийцами. И не только убийцами, они, быть может, создали целую организацию, объединились в артель, приняв в артель саму смерть и поставили на широкую ногу торговлю внутренними органами человека. Нет, сомнения и подозрения Александра Некрасова совсем не показались Виктору Журбе нелепыми. Следователь в своей практике уже не раз встречался с такими фактами, которые на первый взгляд выглядели очень нелепо, даже казуистически, а на поверку выходило. Весьма слепы были фактики. Журба и Некрасов обсудили ситуацию и разработали нечто вроде стратегии. Следователь со своей стороны обещал помочь с информацией и с консультацией. Он одобрил намерение Александра пробраться ночью в морг, снабдил Александра набором отмычек, объяснил, как пользоваться ими. И вот Некрасов с предосторожностями, покинув палату, спускается в подвал. С универсальными отмычками ему любые замки были нипочем. Однако в первое посещение морга Некрасову не удалось приступить к скрытию. Дежурный врач, одолеваемый подозрениями Блох, Нарушил его планы, Некрасов едва не попался. Но на следующую ночь задуманное получилось, и Александр убедился. У прооперированных Ивановым и Блохом отсутствуют некоторые внутренние органы, чаще сердце и почки. Некрасов и Журба уже более предметно видят ситуацию факты накапливаются. Журба, обещавший помочь в плане информации, подключил к работе своих людей, в частности талантливого оперативника лейтенанта Акулова. Молодому лейтенанту быстро удалось установить, что Иванов, Блох, Самойлов и Башкиров учились в одном институте, в первом московском медицинском и даже в одной группе. Им, однокашникам и единомышленникам, несложно было сколотить артель. У Некрасова давно было ощущение, что он уже встречал где-то Иванова и Блоха. Личности не были довольно запоминающиеся. Теперь он убедился, ощущение не было ошибочным. Некрасов ведь кончал тот же институт, но несколькими годами раньше. И они встречались уже не раз в аудиториях, в читальном зале, в библиотеке. Иванов и Блох тоже могли помнить его. Некрасов не ошибся. У подозрительного Блоха тоже было ощущение. И Блох не раз говорил Иванову, что лицо пациента Некрасова откуда-то знакомо ему. Иванов не придавал этому значения, мало ли людей со схожей внешностью. Доктор Иванов по некоторым размышлениям как будто понял, что Александр Некрасов ведет с ними игру, и объявил пациенту, что будет, наконец, оперировать его. Иванов был опасный враг, и игра становилась опасной. Некрасов вынужден был тайком покинуть отделение, благо самочувствие его к этому времени поправилось. Информация, какой уже владел Некрасов, позволяла ему чувствовать себя как с развязанными руками. Некрасов мог приступить к активным действиям. Хотя следователь Журба, еще остававшийся в больнице, несколько раз звонил ему и убеждал ничего не предпринимать самостоятельно. Доказывал, что ситуация уже, как говорится, под контролем. Лейтенант Акулов установил наблюдение, чтобы поймать преступников с поличным — чтобы выведать их связи, каким образом и куда отправляются похищенные органы. А был в артели врачей убить еще один весьма значимый кадр — Эуген Иги, эстонец, бывший инженер Скировского завода. Этот Иги и осуществлял связь в контейнерах с изобретенным Ивановым сверхактивным питательным раствором, перевозил органы. В Таллин, где сдавал за высокую плату посреднику, а посредник уже вез товар дальше на запад, в Германию, Голландию. Там, в клиниках, оборудованных по последнему слову техники донорские органы находили своих реципиентов.